В этом диалоге содержатся любопытные физиологические идеи. Например, что назначение кишечника состоит в том, чтобы благодаря задерживанию в нем пищи предотвращать обжорство. Кроме того, там имеется другое объяснение переселению душ. Трусливые или нечестные мужчины в своей следующей жизни превратятся в женщин. Неплохие, но легкомысленные мужчины, которые считают, что астрономию можно изучать, глядя на звезды без знания математики, превратятся в птиц. Те, которые не обращаются к философии, превратятся в ходящих по земле диких животных. Самые глупые станут рыбами. Последняя абзац этого диалога подводит резюме всему диалогу И вот мы можем объявить, что рассуждение обо всем у нас приведено теперь к концу, ибо приняв в себя существ смертных и бессмертных и исполнившись ими, этот космос, как существо видимое, объемлющее собою видимых, как чувственный Бог, образ Бога мыслимого, Стал существо величайшее и превосходнейшее, Прекраснейшее и совершеннейшее Вот это единое, единородное небо. Трудно решить, что в теме следует принимать всерьез, А что следует считать игрой фантазии. Я думаю, что следует принимать вполне серьезно Объяснение сотворения мира — как создание порядка из хаоса, так же, как и соотношение между четырьмя элементами их отношение к правильным телам и составляющим их треугольником Объяснение времени и пространства является именно таким, в каком Платон убежден. тоже относится к точке зрения на сотворенный мир, как на копию вечного прообраза. Смешение необходимости и цели в мире является убеждением, которое было свойственно практически всем грекам задолго до появления философии. Платон воспринял его и тем самым прошел мимо проблемы зла, которая не дает покоя христианской теологии. Он серьезно думал, как мне кажется, что мир – животное но подробности относительно переселения душ и роль, приписываемая другим богам, и остальные второстепенные детали даны, по-моему, лишь для того, чтобы придать изложению возможную конкретность. Этот диалог в целом, как я уже отмечал раньше, заслуживает изучения, поскольку он оказал большое влияние на древнюю и средневековую мысль, и это влияние не ограничивается тем, что в нем есть менее фантастического.